Глава 101. Пропаганда. «Все очень странно», — так начинает свою проповедь 23-й. Он устроился в песчаной ямке, рядом с ним 24-й, перед ними расположились 33 муравья. Сначала он хотел проводить агитационное собрание внутри живого лагеря Шаран, но потом мудро отказался от этого, ведь и у стен есть усики. 23-й поднимается на четыре лапки — Пальцы созданы для нас и поместили на землю, чтобы мы служили им. Они наблюдают за нами, и мы должны стараться их не гневить, иначе они могут нас наказать. Мы служим им, а они взамен дают нам часть своего могущества. Большая часть слушателей — это муравьи, зараженные цистодами при бомбардировке черного дятла. То ли им больше нечего терять, то ли они ищут утешение, но факт остается фактом. Альбиносы внимательно слушают проповеди деистов. Пораженные они не всегда верят их проповедям, но им хочется верить в лучший мир после смерти. Надо сказать, бедным альбиносам приходится нелегко. Постепенно их охватывает болезненная немощь. Они тащатся в хвосте процессии и имеют право задаваться вопросом о смысле жизни. Случается, они специально отстают, намеренно становясь легкой добычей для хищников. Тем не менее, если какой-нибудь солдат увидит такого больного в беде, он без колебаний бросится ему на помощь. Мермикийская солидарность не исключает никого, тем более участников первого крестового похода против пальцев. Как бы там ни было, дейское послание привлекает и находит понимание не только у больных, но и у здоровых. И что самое странное, собравшиеся в песчаной ямке муравьи, забывают, что они покинули город с целью уничтожить тех, кого теперь почти обожествляют. Но, тем не менее, раздаются слабые возражения и вопросы, которые могли бы посеять сомнения. «У двадцать третьего на все готов ответ. Главное — приблизиться к пальцам. Об остальном не беспокойтесь. Пальцы — боги, и они бессмертны». Что на это возразить? Однако рыжий разведчик поднимает антенну. «А почему же пальцы ничего не говорят, не указывают, что нам делать?» они говорят с нами», — утверждает двадцать третий. «В белокане мы в постоянном контакте с пальцами». «Артиллерист, что надо делать, чтобы общаться с богами?» Ответ: Надо очень сильно о них думать. Боги называют это молитвой. Любая молитва, испускаемая где бы то ни было, будет услышана богами. Белый муравей испускает отчаяния, а пальцы могут лечить от состот. Пальцы могут все. Тогда солдат спрашивает: "Стая послала нас уничтожить пальцев, и что нам делать теперь?" Двадцать третий внимательно смотрит на его и спокойно двигает чувствительными отростками. «Ничего. Мы ничего не будем делать. Мы останемся в стороне и будем наблюдать. Не надо бояться за богов. Боги всемогущи. Несите повсеместно слово доктора Ливингстона. Будем объединяться. Нас будет все больше и больше. Только осторожно. И главное, будем молиться». Большинство впервые бунтует против стаи, и это их будоражит, даже если пальцев не существует.